Они казались такими живыми на фоне серой земли, сухой травы и осенних буков, росших вдоль кладбищенской ограды. На ветру забилась траурная лента, и он наклонился, чтобы прочитать надпись на ней. «Сал со всей нашей любовью». Другая лента на огромном букете мариновых роз перевернулась, капризно извиваясь вокруг зеленой ленточки, которой она была привязана к букету. Сал, прощай навек, Кевин. Одинокий голубь быстро пролетел у него над головой, ветка тиса снова затучала по стене церкви. Дождь усилился. Завтра служитель соберет цветы, согласно желанию вдовца, и отнесет их в хоспис в Брайтоне. Он внимательно посмотрел на темный четырехугольник, пока только тонкий слой почвы покрывал гроб. Земля после долгого засушливого лета все еще была твердой и комковатой, и несколько комков скатились с могилы. Кусочки известняка падают на крышку гроба, только и всего. Церковный служитель повернулся и поспешил под крышу портала мимо доски с указующими перстами. Дешевая распродажа, утренний кофе, пожертвования на ремонт церковной крыши, повернул кольцо дубовой двери, закрывшееся за ним со стуком, который повторил эхо, и вошел в маленькую церковушку. Внутри было тихо и спокойно. Его взгляд привычно скользнул по каменной купели и аккуратным стопкам книжек с гимнами, по выцветшим фрескам на стенах. Христос скорбно смотрел вниз витража над алтарем. На стене у двери висели таблички с именами местных жителей, погибших на войне. На деревянном стеллаже под ними стопка плохо начертанных брошюр с историей церкви и церковного прихода. 30 пенсов за штуку. Там же стояла коробка для денег. Он прошел вниз по боковому проходу между скамьями к кафедре и принялся снимать с указателя на стене пожелтевшие бакелитовые номера, указывавшие гимны, которые поют на похоронах «Расставайся со мной без печали» и «Иерусалим». Он убирал подушечки для коленопреклонения, молитвенники и листки со списком служб, оставленные скорбящими, равнодушно бормоча, и те ушли. В древние времена и не слышал отчаянных глухих ударов, исходивших из могилы молодой женщины, которую похоронили в полдень. Глава вторая. Вторник, 9 мая 1967 года. Харвис Суайер, 18-летний коротышка с прямыми каштановыми волосами и маленькими серыми глубоко пассажными глазками на пухлом лице, сидел, задумавшись в раздевалке, где пахло застоявшимся потом, туалетом и гуталином. Он страдал от избыточного веса, был неуклюж и спорт не доставлял ему особого удовольствия. У него был тонкий, довольно высокий голос, из-за чего он получил кличку «Свин», от которой ему удалось избавиться только в последние годы. Погруженный в свои мысли, в собственный внутренний мир, он всегда держался несколько отчужденно. Единственным его близким другом была мать. Она выхаживала его, когда он болел в детстве, защищала от насмешек отца, верила в него, любила и понимала его — Она умерла пять месяцев назад в возрасте 38 лет от сердечного приступа. Мама была красавицей, и Харви гордился ею. Когда она заезжала за ним в школу, он видел, как другие мальчишки и их родители провожали ее взглядами, и это ему нравилось. Когда же за ним заезжал отец, все было по-другому. Они никогда не ладили друг с другом, а с тех пор, как умерла мать, их отношения стали еще хуже. Когда-нибудь он поймет, его отца возмущало то, что Харви, хотя и не унаследовал красоту матери, внешне был сильно на нее похож. И еще то, что она умерла, а он жив. «Многое поймет Харви Суайер в один прекрасный день». Он начал завязывать шнурки своих крикетных бутс, не обращая внимания на разговоры и клацанье подошв по каменному полу, размышляя о письме, которое пришло утром и лежало в его пиджаке, висящем на крючке над его головой.